Человек оставляет заявку на визит смерти в двух случаях. Постоянно ноет, изливает жалобы на плохую жизнь, жалеет себя и приговаривает, мол, да лучше бы мне умереть, разве это жизнь, все так плохо? В эмоциональном порыве делает заявку. Во время переживания или ссоры с близким кричит – Хочу умереть, не хочу жить. Так приглашают смерть, призывают ее, оставляют заявку на сайте. Но когда она придет, неизвестно. Иногда быстро, иногда через год-два, причем всегда неожиданно для того, кто ее призвал. Потому что такой человек не думает, что у него просто плохое настроение, и он... Драматизирует ситуацию. Так иные люди раньше скорую по пустякам вызывали. Хотели внимания. И самое плохое — неизвестно, кого смерть заберет. Совершенно не обязательно это будет истеричный субъект, который сделал заявку. Черная дыра может забрать его близких, которые вообще ни при чем. Приглашенное разбуженное чудовище, которое зазвали в дом, может сожрать кого угодно. Это образы метафоры, но суть понятна, так ведь? У одной женщины мама любила себя пожалеть и все призывала смерть. Паноет в сласть и дальше чай с пряниками пьет и сериалы смотрит. Потом умерла без причины в расцвете лет сестра женщины. дочь этой матери с призывами к смерти, потом ее муж, зять-любительница вызывать смерть. Внезапно и быстро, словно кто-то схватил их и утащил. Вот эти плакальщики вызывают смерть в свою семью, оставляют заказ, заявку. И на эту заявку им могут ответить быстро, решительно и кардинально, Но кого именно заберут, неизвестно. И как именно, тоже вопрос. Потому что сначала могут прислать болезнь, помощника смерти. Поминать смерти и призывать ее считалось табу, запретом в народе. А если человек продолжает свои призывы, пусть конкретно указывает свои персональные данные и время выполнения заказа. Это печальная метафора, Но тот, кто ругает и не ценит жизнь, тот, кто призывает смерть, ставит под угрозу своих близких, которые хотят жить. Но чудовище уже рядом. А плакальщик не считает себя виноватым и продолжает жалеть себя. Только себя.